Глава шестьдесят третья. Жак. Восемь лет. «Эй, малявка! Хочешь подраться?» «Нет», — отвечаю я категорично. «Ты нас боишься?» «Да». «Сильно боишься?» «Сильно». Вымогатели смущены моей реакцией. Мальчишки в таких случаях всегда отвечают, что не боятся. Так, от бравады. Не хотят терять лица. Мне на это плевать. Я не хочу изображать смельчака. Главарь банды ждёт, что я воинственно встречу его наглый взгляд, но я вместо этого изучаю синюю линию горизонта, игнорируя их существование. Это Мартин научил меня не смотреть в глаза кусачим собакам, хулиганам и пьяницам, потому что они считают это провокацией. Зато в шахматах рекомендуется наоборот смотреть противнику на переносицу точно между глаз. Это забивает его в толку. У него создаётся ощущение, что ты видишь его насквозь, объясняет Мартин. Да уж. Чему только эта девочка меня не научила, в том числе уважению к противнику. По её словам, только та победа настоящая, которая одержана в последний момент. Слишком лёгкая победа не в счёт. Ты смеёшься над нами, спрашивает главарь вымогателей. Нет. Ещё один совет, Мартин. Чтобы выбить раздражённого из колеи, надо просто разговаривать с ним разумно. Я иду себе своей дорогой. Кулиганы колеблются. Из шахмат я выяснил, что если нападающий колеблется, то он теряет время. Я пользуюсь этим, чтобы спокойно уйти от них как можно дальше. Я мерно дышу, сердцебиение не ускорилось. Не чувствую ни малейшего впрыска адреналина. Я неплохо прохожу испытание, но знаю, что через несколько минут, осознав недавнюю опасность, непременно запаникую. Сердце заколотится, я задрожу от страха. Врак, правда, будет уже далеко и не сможет насладиться ужасом, который он мне внушил. Странное дело, страх всегда охватывает меня с опозданием. В самый ответственный момент, что бы ни происходило, Я сохраняю хладнокровие и кажусь спокойным. А вот спустя четверть часа у меня в голове происходит взрыв. Чудеса. Я рассказываю об этом Мартин. Она говорит, что такая реакция сложилась у меня, наверное, с младенчества. Когда я в самый первый раз подвергся нападению, то так перепугался, что мой мозг изобрёл способ выживания. Мартин думает, что моё пристрастие к сочинению всяких историй тоже как-то связано с этим давним страхом. Писать для меня способ мщения и разрядки. Сколько злоумышленников, чудищ, убийц я уже мысленно разрубил на куски своей ручкой. Писать спасение, вопрос выживания. Пока я буду писать, никаким злодеям меня не запугать. Очень надеюсь, что писательство откроет мне ещё более манящие лазейки. Я пишу ещё кое-что специально для Мартин. Это история молодошного трусишки, встречающего женщину, которая открывает ему глаза на самого себя и берёт его под защиту.